Глава 7. В третью ночь после возвращения в Майами Синтия спалось беспокойно. Ее совершенно выбили из колеи те новости, что сообщил ей сержант Брюмастер. Теперь ее мучил навязчивый вопрос. Где еще могли они ошибиться? Действовала ей на нервы и необходимость встречи с Малкомом Эйнсли. Она была теперь неизбежной, поскольку именно Эйнсли назначили командиром спецподразделения по расследованию серийных преступлений, в число которых попало и убийство ее родителей. Таким образом, хотя Хэнк Брюмастер непосредственно вел следствие, общее руководство осуществлял Эйнсли. Да, перспектива беседы с ним представлялась Синтия крайне неприятной. Но она понимала, что ей следует самой проявить инициативу и как можно раньше. Иначе сложится впечатление, что она этой встречи избегает. Возникнет вопрос «почему?» И первым задумается над этим сам Эйнсли. Синтия умела быть честной сама с собой. И прекрасно понимала, почему из всех сыщиков отдела по расследованию убийств полиции Майами Наибольший страх ей внушал именно Эйнсли. Как не обозлилась она на него, когда он порвал с ней. Как не полна была решимости привести в исполнение свою угрозу. Ты об этом пожалеешь, Малколм. Ты будешь жалеть об этом до конца твоих дней. свое мнение о нём она ни на йоту не изменила. Из всех известных ей детективов Эйнсли был лучшим. Она никогда не могла до конца разобраться, в чем именно заключалось превосходство Эйнсли над остальными. Просто он непостижимым образом умел в ходе расследования заглянуть в суть вещей, не ограничиваясь поверхностными суждениями и впечатлениями. У него был редкий дар ставить себя на место и преступника, и жертвы. В результате, чему Синтия не раз была свидетельницей, он нередко раскрывал дела об убийствах либо вообще в одиночку, либо раньше, чем его коллеги. Другие детективы, особенно из начинающих, считали его чуть ли не оракулом. То и дело лезли к нему за советами, причем не только профессиональными. Детектив Бернард Квинн даже составил как-то антологию афоризма Фейнсли, которую кнопкой прикрепил к доске объявлений в отделе. Некоторые Синтия запомнила, а один-два даже сейчас могли ей пригодиться. Нам удается ловить преступников, потому что никто не бывает так умен, как сам о себе мнит. Мелкие ошибки по большей части сходят людям с рук но не убийцам. Стоит им допустить малейшую оплошность, и в деле образуется дыра, в которую стоит заглянуть и докопаться до истины. Многие полагают, что хорошее образование это синоним ума. На самом же деле, образованные люди часто слишком мудрят и на этом попадаются. Мы все совершаем ошибки, Иногда абсолютно очевидные. И удивляемся потом, как могли быть так глупы. Самые изощренные лжецы порой говорят слишком много. Преступники в большинстве своем забывают о простейшем законе бутерброда, чем очень помогают сыщикам. Интеллект, эрудиция сан священнослужителя за плечами. Вот что помогало теперь Эйнсли в сыскной работе. И, как поняла Синтия со слов Хэнка Брюмастера, именно благодаря этому он сумел найти смысл в разрозненном наборе странных вещей, которые оставлял серийный убийца на местах своих злодейств. Синтия гнала от себя воспоминания. никогда прежде Не ощущала она проницательность Эйнсли как угрозу себе самой. Теперь именно в ней заключалась главная опасность. Она решила не откладывать встречу, а устроить ее незамедлительно,